Киру тоже разместили на территории резиденции, и я пару раз издалека видел ее гуляющей по территории в сопровождении дуэни из местных. Подойти ближе я не решался. Да и зачем? Сказать нечего. Видеть ее в таком состоянии все еще больно. Общение с Риттером тоже не доставляло мне удовольствия. Джек сильно сдал, и глядя на него, я вполне возможно смотрел на собственное будущее которого осталось не так уж много. «Райское местечко, если бы не чертово тяготение», заметил Риттер после первой и единственной вылазки в окрестности летнего императорского дворца. «Я мечтал, что после выхода в отставку смогу поселиться примерно в таком вот местечке, где-нибудь на колониальных планетах. Разве что домик я бы построил поскромнее». «У императора большая семья», — сказал я. «О большой семье я тоже когда-то мечтал», – сказал Джек. «Но теперь понятно, что ей уже не обзавестись». «Зато ты можешь считать, что вышел на пенсию и попал в райское местечко», – сказал я. «Осталось только на рыбалку сходить», – ухмыльнулся он. «Как думаешь, мне удастся договориться с Рейнером, чтобы меня отнесли к ближайшему ручью?» «Лучше на озеро с килограммом взрывчатки», – сказал я. «Так оно эффективнее». На нормальную рыбалку у меня никогда не хватало терпения. «А я бы посидел с удочкой», – сказал Риттер. «Мне кажется, мне бы это понравилось. Тишина, спокойствие. Скука», – продолжил я, – «комары». «Комары – это невысокая плата за удовольствие», – сказал Риттер. «А скука – это прекрасно, хотя бы для разнообразия. Жаль, что мне осталось не так уж долго скучать». «Что говорят местные медики?» «Ничего нового. Общая изношенность организма. Я умираю», – он хмыкнул. «Сканирование мозга ничего необычного не выявило, если ты об этом. Если даже клинонцы не могут найти следов пребывания Феникса, то их не сможет найти никто», – сказал Риттер. «Ты все еще сомневаешься?» «Иные формы жизни, энергетические существа, высший разум – влияющий на ход человеческой истории. Рассказ Феникса звучал слишком уж фантастически, и в то же время это сплошные шаблоны. Или он просто оперировал теми терминами, которые ты способен понять, сказал Риттер. Я вообще не понимаю, что тебя беспокоит, если после смерти ты все равно узнаешь правду. Я тебе даже немного завидую, потому как сам до конца этой истории явно не доживу. Я, знаешь ли, тоже не очень рассчитываю на то, что произойдет после моей смерти. Тяжело быть атеистом, вздохнул он. Клинонцы через одного верят в Бога, а человечество где-то растеряло свою веру. Моя ситуация имеет весьма опосредованное отношение к религии. Тогда наплюй на все, посоветовал Ритер, Расценивай эту возможность как потенциальный бонус, но особо на нее не рассчитывай. «Ты умеешь вселять в людей бодрость, как никто другой». «В меня бы бодрость кто вселил», — сказал Риттер. «Все происходит не так, как ты представлял». «А ты думаешь, я мечтал, что пиком моей карьеры станет передача наших архивов потенциальному противнику номер один?» «Я родился в суровые времена, Алекс. Но времена, которые пришли им на смену, оказались еще более суровыми». Каждому из нас остается делать то, что он может, и рассчитывать на лучшее.